Глава третья В подвале света не было, окошко небольшое, и луна ярко светила. Три стула, старое ведро и я. Капец, какая романтическая атмосфера! Всю жизнь я такое мечтала. Просто сказка, а не заточение. Я поежилась, так как зябка и сыра здесь, она мне лишь тоненькая кофточка и легкие брюки — «Кто ж знал, что ночь мне предстоит коротать в сыром подвале?» «Что же делать?» — тихонечко произнесла, боясь, что в пустом помещении мои слова слишком громко прозвучат. Недоброжелатели услышат, а мне уж никак не хотелось с ними снова встречаться. Хватило и дома, когда зверюга, дыша перегаром, в лицо мне орал о долге. «Ты должна мне, сука!» Такое чувство, что кроме этой суки других слов и не знает. После каждой фразы вставлял по делу и без. Вот же урод недоделанный. Я-то тут при чем? Мужа я не любила никогда. Симпатия — да. А также чувство спокойствия и защищенности. Но любовь... Однако и ненависти сейчас не испытывала. Лишь проклинала. За то, что вовремя не рассказал. Я хотя бы попыталась его остановить. Азартные игры никогда и ни к чему хорошему не приводили. Козел одним словом. Печально вздохнула, желая всем мужикам вместе взятым провалиться сквозь землю. Прямо сейчас. А чего, спрашивается, тянуть? Один так уж точно там. Остальные, надеюсь, присоединятся в скором времени. Странно, никогда не замечала за собой кровожадности, а тут прорвало. Сначала напугали сильно, затем в машину запихали, а после в сырой подвал кинули. Как в банальном фильме ужасов. Осталось лишь маньяку эффектно появиться. От последней мысли поежилась, сильнее себя руками обхватывая, и без призрачных маньяков уродов хватает. А вот, кстати, и они. Лязгнул замок, открылась дверь, и в подвал зашло трое. Не Головарь, если я правильно поняла, тот, что любитель сук, усмехнулся и свет включил. «А то могу компанию составить!» Взял один стул и уселся, закинув ногу на ногу. «Так что, говорить будем или продолжим молчать?» «Второе предпочтительнее, иногда помогает лучше, чем беседа». До недавнего времени я ни о каком долгие понятия не имела, и уж тем более о каких-то виртуальных бабках, которые с меня сейчас по ходу требовать начнут. А может, даже и пытать. От этой мысли мурашки побежали по спине, и я снова поежилась. «Девочка немая!» — один из сопровождения главного злодея заржал. За ним остальные пялились на меня, а я продолжала хранить ледяное молчание. Девушка я вспыльчивая, местами даже неуравновешенная, особенно когда заведусь. Могу ляпнуть что-то лишнее, потом сама же буду страдать. Лучше уж молчать, так спокойнее для моего дальнейшего здесь пребывания. Пусть ржут, раз уж рожа не отягощена интеллектом. По крайней мере, на гнев уж не нарвусь. «Слушай, кукла!» — снова ожил главарь. «А хрена тебе этот старый хрыч сдался?» «Тебе не понять», — мысленно ответила, не отводя взгляда. «Да и стоит ли что-то объяснять этому придурку? Наш брак с Володей — взаимовыгодная сделка. Он мне обеспечивает комфортную жизнь, я ему домашний уют и тепло. Ну и зависть окружающих, куда ж без нее? Молодая и красивая жена, пусть слюни пускают, пожирая глазами». потешить собственное самолюбие у мужиков в крови. Бабок было много. Опять дегенерат за спиной у главаря заржал. Да и девочка, походу, ротиком работает отменно, раз Вован даже женился на ней. Ну что, красотка? Он сделал шаг, затем второй. Может, проверим, на что ты способна? А вот тут стало реально страшно. Трое. Я одна. «Ждать помощи неоткуда. Чтоб ты, падла, сквозь землю провалился!» Мысленно пожелала муженьку, хотя уже и желать-то поздно, как услышала грозный рык главного. «Оставь ее, Пашка!» Дегенерат замер, оскалился, отчего я еще сильнее вжалась в стену, но отступил, не желая спорить с главным. «Если что, я первый!» бросил на ходу, а мужик на стуле улыбнулся. «Мне она на нахрен не сдалась!» — фыркнул, доставая из кармана пачку сигарет. «Бабки отдаст и забирай ее себе!» «Охренеть, расклады!» «В голове рой мыслей, одна-другой витиеватия!» «Такого беспредела я еще не встречала!» «Отморозки конченые, как земля их только носит!» «Человеческими судьбами разбрасываются, как картами!» Сами-то, небось, даже пороха не нюхали, как некоторые говорят, а строят из себя типа крутых мужиков. Уроды! Причем самые, что ни на есть, натуральные. И угораздило же моему муженьку сесть с ними за один стол. «Так, может, я сейчас ее?» Дегенерат, который вроде как глаз на меня положил, запнулся, чтобы сговорчивая была. «Остынь. — скривился главный, а после затянулся и, не торопясь, выпустил струйку дыма. — Сейчас не время для развлечений. Сначала дела а потом... — Не помешаю! — раздался хриплый голос, а главарь аж подпрыгнул на месте. Резво вскочил на ноги и повернулся лицом к открытой двери. — Мне не видно со своего места, кто вошел, только... Голос показался до боли знакомым. Слышала, причем совсем недавно, какие-то обрывки воспоминаний, но, увы, ни одной целой картинки. «Ты что здесь?» — главарь закашлялся, откидывая в сторону недокуренную сигарету. «Как ты нашел?» «Это несложно!» — все тот же знакомый хриплый голос. «Если задаться целью». Мужчина усмехнулся и сделал пару шагов. Вроде как на свет вышел, а у меня всё внутри замерло. «У нас с тобой все ровно, Тимур!» Главный чуть ли не заикался, вертясь как уж и пытаясь заглянуть вновь прибывшему в глаза. Тот не обращал на него внимания. Лишь меня разглядывал с ног до головы, сканируя взглядом. «Зачем она тебе?» Спросил мужчину у моего мучителя, а я поежилась. Теперь точно узнала его, хоть мы и не были официально знакомы. Даже в полутемной комнате его тяжелый взгляд прожигал насквозь. «Долги за мужа будет отдавать!» Ухмыльнулся главный в этой банде, а незнакомец глазами стёр эту нахальную полуулыбку. «С каких это пор ты стал с баб долги выбивать!» От ледяного тона холодок прошелся по спине. «Со мной потягаться слабо?» «Тимур, ты...» — проблеял мой мучитель, но незнакомец резко его оборвал. «Я ее забираю». Как отрезал. Только теперь его самый первый вопрос вертелся в голове у меня. «Зачем я тебе?»